838-я ночь. Когда же настала 838-я ночь, она сказала: "Дошло до меня у счастливый царь, что когда халиф и рыбак вытянул сеть вместе с халифом, они увидели, что она полна рыбы всех сортов". И халиф сказал: "Клянусь Аллахом, О Флитист, ты скверный, но если ты будешь усердно заниматься рыбной ловлей, то станешь великим рыбаком". Правильно будет, чтобы ты сел на твою ослицу, поехал на рынок И привез пару корзин, а я посторожу рыбу, пока ты не приедешь, и мы с тобой нагрузим ее на спину твоей ослицы. У меня есть весы и гири, и все, что нам нужно, и мы возьмем все это с собой, и ты должен будешь только держать весы и получать деньги. У нас рыба на двадцать динаров, поторопись же привезти корзины и не мешкай. И Халиф отвечал, слушай, повинуюсь. И оставил рыбака, и оставил рыбу, и погнал своего мула в крайней радости. И он до тех пор смеялся из-за того, что случилось у него с рыбаком, пока не приехал к Джафару. И, увидав его, Джафар сказал, «О, повелитель правоверных, наверное, когда ты поехал пить, ты нашел хороший сад и вошел туда и погулял там один». И, услышав слова Джафара, Ар-Рашид засмеялся. И все бармакиды поднялись и поцеловали землю меж его рук и сказали, «О, повелитель правоверных, да увековечит Аллах над тобой радости и да уничтожит над тобой огорчение». «Какова причина того, что ты задержался, когда поехал пить, и что с тобой случилось?» «Со мной случилась диковинная история и веселое, удивительное дело», — ответил халиф. И затем он рассказал им свою историю с халифой и рыбаком и рассказал о том, что у него с ним случилось, как халиф ему сказал «ты украл мою одежду», и как он отдал ему свой кафтан, и рыбак обрезал кафтан, увидав, что он длинный. «Клянусь Аллахом, о повелитель правоверных, — сказал Джафар, — у меня было на уме попросить у тебя этот кафтан. Но я сейчас поеду к этому рыбаку и куплю у него кафтан». «Клянусь Аллахом, он отрезал треть кафтана со стороны подола и погубил его», — воскликнул халиф. «Но я устал, о, Джафар, от ловли в реке, так как я наловил много рыбы. И она на берегу реки у моего хозяина, халифы, который стоит там и ждет, пока я вернусь». захватив для него две корзины и с ними резак. А потом я пойду с ним на рынок, и мы продадим рыбу и поделим плату за нее. — О, повелитель правоверных! — сказал Джафар. — А я приведу вам того, кто будет у вас покупать. — О, Джафар! — воскликнул халиф. — Клянусь моими причистыми отцами. — Всякому, кто принесет мне рыбину из рыбы, что лежит перед халифой, который научил меня ловить, я дам за нее золотой динар. И Иглашатый кликнул клич среди свиты. «Идите покупать рыбу повелителя правоверных». И невольники пошли и направились к берегу реки. И когда халифа ждал, что повелитель правоверных принесет ему корзины, невольники вдруг ринулись на него точно орлы и схватили рыбу и стали класть ее в платки, шитые золотом, и начали из-за нее драться. И халифа воскликнул, нет сомнений, что это рыба, райская рыба. И взял две рыбины в правую руку и две рыбины в левую руку и вошел в воду по горло и стал кричать, «Аллах, ради этой рыбы пусть твой раб флейтист, мой товарищ, сейчас же придет!» И вдруг подошел к нему один негр. А этот негр был начальником всех негров, что были у халифа, и он отстал от невольников, потому что его конь остановился на дороге помочиться. И когда этот негр подъехал к халифе, он увидел, что рыбы не осталось нисколько, ни мало, ни много. Он посмотрел направо и налево и увидал, что халиф и рыбак стоит в воде с рыбой и сказал, «Эй, рыбак, пойди сюда!» «Уходи без лишних слов», — ответил рыбак. И Евнух подошел к нему и сказал, «Подай сюда эту рыбу, а я дам тебе деньги». «Разве у тебя мало ума?» — сказал халиф и рыбак Евнуху. «Я ее не продаю». И Евнух вытащил дубинку, и халиф и закричал, «Не бей несчастный, награда лучше дубинки». А потом он бросил ему рыбу, и Евнух взял ее и положил в платок, и сунул руку в карман, но не нашел там ни одного дирхема. — О, рыбак, — сказал тогда негр, — твоя доля злосчастная. Клянусь Аллахом, со мной нет нисколько денег. Но завтра приходи в халифский дворец и скажи, проведите меня к Евнаху Сандалю, и слуги приведут тебя ко мне. И когда ты придешь ко мне, туда тебе достанется то, в чем будет тебе счастье, и ты возьмешь это и уйдешь своей дорогой. И халифа воскликнул, сегодня благословенный день, и благодать его была видна с самого начала. А потом он положил сеть на плечо и шел, пока не вошел в Багдад, и прошел по рынкам, и люди увидели на нем одежду халифа и стали смотреть на него. И халифа вошел в свою улицу, а лавка портного, повелителя правоверных, была у ворот этой улицы, и портной увидал халифу-рыбака в халате, который стоил тысячу динаров и принадлежал к одеждам халифа, и сказал, «О, халифа, откуда у тебя эта фарджия?» «А ты чего болтаешь?» — ответил халифа. Я взял ее у того, кого я научил ловить рыбу, и он стал моим слугой, и я простил его и не отрубил ему руки, так как он украл у меня одежду и дал мне этот кафтан вместо нее. И портной понял, что халиф проходил мимо рыбака, когда тот ловил рыбу, и пошутил с ним, и дал ему эту фарджую. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.